Глава 31. Николай Николай следил за тем, как Зоя застегнула на себе специальный трос и поднялась на борт Баклана. Он знал, что с ней все будет хорошо. Из них всех она была менее хрупкой, менее уязвимой. Его поведение не поддавалось логике, но она, похоже, была потрясена их встречей с улицами и собственным признанием, которое не должно было звучать как признание. Когда началась война, он оказался не способен ее защитить, так же, как не смог защитить Давида. Поэтому несколько коротких мгновений он наблюдал, как она поднимается, и к черту логику. Когда полосы тумана скрыли дирижабль, он кинулся к туннелю в скалах, пытаясь догнать Каза. Черные стены туннеля влажно поблескивали в свете фонаря брекера. На базу они вошли легко, просто затаившись и дождавшись, пока охрана закончит обход в комнатах над подвалом и двинется осматривать остальные. Николай и Каз неслышно последовали за ними, хотя Каза стал хромать заметнее после долгого пути по тоннелю. Хорошо, что ему не придется повторять этот путь. Покинуть базу они должны были по воздуху вместе с украденным титанием. Спустя два вскрытых замка они оказались в темном коридорчике перед дверью с маленьким круглым окном. Базу построили вокруг центрального двора, полного строительных материалов, которые раньше хранились под открытым небом. Теперь большую часть груза защищал металлический панцирь, доходящий до стен базы и возвышающийся над ними, словно. «Спина кита». Они не заметили усиленной охраны, поэтому Николай рвался поскорее войти. «Этот склад, судя по всему, не слишком хорошо защищен». «Так и есть», — подтвердил Каз. «Они больше полагаются на защиту внешнего периметра». «Кто-то чересчур расслабился». Николай задумался, нельзя ли то же самое сказать о самых значимых военных целях Равки. Возможно, стоит пересмотреть систему безопасности на собственных военных базах и во дворце. Из брекера, скорее всего, вышел бы отменный консультант по безопасности, если бы Николай не опасался, что он украдет золотые купола прямо с крыши малого дворца. — Ты слишком нервный для монарха, — сказал Каз, разглядывая склад. — А ты многих из них встречал? — Целую кучу людей, называющих себя королями. Николай снова заглянул в окошко. Возложенная на плечи судьба целой страны действительно заставляет понервничать. Нам еще не пора? Чтобы сделать такой уход, дается только один шанс. Если предположить, что нам удастся открыть панцирь, не привлекая внимания стражей и не включив никакой сигнал тревоги, у нас будет около 30 минут, чтобы подменить титане алюминием. Маловато. Но, думаю, мы справимся. Нет, если выберем неудачный момент. — Около тридцати минут слишком расплывчато, поэтому мы наблюдаем за стражниками, чтобы выяснить, с какой периодичностью они делают обходы. Над складом загрохотал гром. Зоин сигнал. Он означал, что корабль занял позицию над железным панцирем, защищающим груз. Наконец, Касс скомандовал. «Приготовься — Приготовься! Затем толкнул дверь, и они проскользнули на склад. Буря уже разбушевалась вовсю. управляемая Зоей и Адриком, как оркестр-дирижерами. Николай слышал раскаты грома и стук дождя по металлической крыше. Им нужны были эти звуки. Найти пульт управления оказалось довольно легко, но чудовищный скрип, который издал панцирь, открываясь, оказался намного громче, чем ожидал Николай. — Керчийские инженеры, — пробормотал Кас. Наконец панцирь разъехался, позволяя увидеть бегущие по ночному небу тучи и зависший над крышей баклан. Хотя над ними ярился гром и сверкали молнии, благодаря шквальным ни одна капля дождя не упала на груз. Грузовой люк дирижабля открылся, и оттуда показались тросы. «Ступай, велелказ, я по караулю». Николай выбежал на середину склада, испытав внезапный прилив благодарности к Казу за его наблюдательность. Ему не нравилось ощущение такой незащищенности. Оставалось надеяться, что стражники не собьются с привычного ритма, завершая обход снаружи. Он схватил конец троса и прицепил его якорь к металлической перекладине у основания панциря. На отдельном тросе, в созданном шквальным тишине, вниз спустили погрузочную платформу. На ней был уложен алюминий. Николай аккуратно подвел платформу к нужному месту и опустил рядом со сверкающей горой титания. Затем снял крюки, прицепленные к платформе. и закрепил их на поддоне с Титанием. Работа пошла бы быстрее, с еще одной парой рук, но Казу нужно было стоять на страже. По крайней мере, титаний был достаточно легким. Направлять подъем поддона было удобно. Платформа, поддон, платформа, поддон. Под завывание ветра Николай отправлял титаний наверх и принимал алюминий внизу, но работа шла невероятно медленно. Руки и спина начинали ныть. Он не знал, сколько времени прошло, но вдруг раздался тихий свист Каза. Мгновение спустя появился и сам вор. «Стражи на подходе. Нужно убираться отсюда сейчас же. Не может быть, что прошло полчаса. У нас только половина Титания на борту, а то и меньше. Можешь забрать свою половину, а можешь нарваться на перестрелку. Джаспер будет очень расстроен, если все пропустит». Им нельзя было допускать столкновения. Ни одного ровкианского агента не должны были обнаружить на этой базе. Что ж там говорить о короле Рафке, Пусть даже под прикрытием. Николай посмотрел на корабль и подал знак Адрику, склонившемуся над грузовым люком. Идем. Каз ударил по рычагу, и металлический панцирь стал медленно закрываться. Они запрыгнули на последний поддон с Титанием и их начали поднимать в дирижабль. Чуть менее чем в сотни футов от люка дирижабля Николай понял, что что-то идет не так. Он уставился на трос, по-прежнему прицепленный к перекладине внизу. Якорный трос не отцепляется. Николай махнул рукой Адрику, чтобы тот попробовал поднять якорь еще раз, но механизм заклинило. Якорь не двигался с места. «Мне придется спуститься вниз. Отцеплю его вручную. Времени не хватит», — заявил Касс. «Стенки панциря сойдутся раньше. Пусть отцепят трос, как только мы окажемся наверху». «Не пойдет. Если они оцепят трос, якорь останется на складе, как свидетельство, что кто-то побывал там, где не должен был. Расследование может привести к Равке». Николай видел огни, движущиеся вдоль западной стены базы. Охрана была на подходе. «Сколько у меня времени?» «Две минуты». «Может, три». «Расслабься, штурмхонд!» «Они не смогут доказать, что трос из Равки, по крайней мере, не сразу». «Я не могу позволить этому случиться». Николай посмотрел на дирижабль, на лица солдат и грешей, глядящих вниз. Как ему хотелось приказать им отвернуться, скрыть то, что он собирался сделать, было невозможно. «Скажи-ка, Брекер, ты веришь в монстров?» «Во всевозможных!» «Тогда приготовься встретить одного». Он закрыл глаза и спустил демона с поводка. Это было нетрудно. Монстр всегда ждал своего часа. Каз скинул трость, как только в воздухе перед ними возникла тень, принявшая человекообразную форму. «Святые трижды проклятые!» Демон раскинул свои черные крылья и ринулся к дыре в закрывающемся панцире. Руки Николая вцепились в трос, но больше он помочь ничем не мог. Он все видел глазами демона. Он чувствовал, как руки демона, его руки, вытянулись, мышцы напряглись, вылезли когти. Мгновение спустя монстр рывком высвободил якорь. Трос отскочил с неожиданной силой и хлестнул по одному из аккуратно составленных поддонов с алюминием с гулким лязгом, заставив бруски разлететься. Так старались не оставить следов, съязвил Каз, хотя его глаза и напоминали два блюдца, когда он смотрел на демона, свечки взмывшего прямо к ним. — Они могут и не заметить, — с надеждой сказал Николай. Якорь вылетел из отверстия за доли секунды до того, как панцирь закрылся. Но демон остался заперт внутри. «А теперь что?» — поинтересовался Каз. Николай чувствовал, как демон несется к панцирю. Нет. Он пытался остановить его, замедлить его полет, заставить снова стать тенью, но тот был слишком опьянен своей свободой. Он пробил металлическую крышку, оставив после себя огромную дыру. «Думаешь, это не заметит?» — спросил Каз. Николай глянул наверх и увидел, как Зоя резко опускает руку вниз по дуге. «Держись крепче!» Ветвистая молния просвистела рядом с ними, обжигая жаром небо. Она ударила в панцирь, прямо в дыру, проделанную демоном, оплавив металл, после чего появление дыры вполне можно было списать на ярость бури. Дождь порывом налетел на Николая сказом, когда Зоя позволила ему хлынуть на крышу внизу. Адрик укрыл дирижабль облаками, чтобы спрятать его от глаз любого стражника, которому вздумается посмотреть на небо сквозь дыру в панцире. Через пару мгновений они оказались внутри грузового отсека дирижабля, вымокшие до костей. Демон секунду повисел в воздухе, впитывая буйство грозы и красоту бурной ночи, Бесстрашный, как всегда, жаждущий крови и разрушений. Николаю не хотелось загонять его назад, и не потому, что его пугало присутствие монстра внутри. Просто какая-то часть его ненавидела снова и снова запирать демона в клетку. Но тот не сопротивлялся. Возможно, границы между ними начали стираться. Возможно, это тоже была проблема. Он не мог игнорировать раскаяние, посещавшее его... когда он тянул эту тьму назад. «Ты еще полетаешь», — пообещал он. Люк дирижабля с грохотом захлопнулся, экипаж уставился на него. Николай понимал, что случится, когда он выпустит монстра, что он выставит на обозрение. Но на какое-то мгновение его полностью поглотило торжество демона. Зоя качала головой, а вот Каз выглядел заинтригованным. Теперь, когда первый страх прошел, Что сейчас будет, гадал Николай, а солдаты стояли и смотрели на него. Он видел ужас на их лицах, их потрясение. Адрик стоял в двух шагах от него, подняв руку, словно собирался призвать ветер в защиту. В кои-то веке лицо его было потрясенным, а не угрюмым. «Надевай маску слабости, когда хочешь, чтобы люди убедились в твоей человечности, но не в том случае, когда ты действительно ее чувствуешь». Такой совет он дал Алине много лет назад, а сейчас, похоже, настало время воспользоваться им самому. В первый раз в жизни он решил отдать предпочтение преуменьшению. Он хлопнул в ладоши, потеряв их друг от друга, как хозяин огромного поместья, вернувшийся с охоты к ждущему его вкусному ужину и креслу у камина. Все прошло почти так, как и задумывалось. сказал Николай самым непринужденным, легким тоном, который сумел изобразить. «Кто хочет выпить?» Это не сработало. Точнее, не совсем. Часть экипажа села и выпила с ним, взявшись за уничтожение его запасов в бренде чуть более активно, чем решились бы в другой ситуации, в надежде снова вернуть доверие, существовавшее между ними до этого мрачного откровения. Когда один из них отважился спросить, «Что это...» Что это была за штука? Николай просто ответил: Еще одно оружие в нашем арсенале. Похоже на горголью. Николай наполнил стакан собеседника Тише, а то оно услышит. Служивый побледнел: Я не имел в виду ничего плохого. Но Николай лишь рассмеялся, и остальные его поддержали, хоть и нервно, но с готовностью. Это были друзья, товарищи. Те, кто хорошо его знал и хотел найти способ принять или, как минимум, не обращать внимания на то, что они увидели. Для некоторых из них этого было недостаточно. Николай точно знал, сколько солдат и Гришей сейчас на борту, и знал, что больше половины экипажа решили не садиться за один стол с монстром. Зоя поговорит с грешами Она сделает все возможное, чтобы ответить на их вопросы и успокоить их тревоги. Но все равно шансы, что они захотят дезертировать, были высоки. а еще что примутся болтать. Возможно, теперь и настал конец всему. Глупо было рассчитывать, что ему удастся сохранить подобный секрет вечно. «Но я мог бы сохранить его», — понял он в очередной раз по кругу, наполняя стаканы. «Он мог позволить отцепить тросы и оставить якорь на складе, где его нашли бы кирчийские военные. Да они могли бы догадаться, что здесь замешана равка. Могли бы понять, что Титаний пропал». Они могли бы предпринять какие-то шаги, чтобы отомстить. Ничего хорошего, но его секрет все еще оставался бы секретом. Еще одно оружие в нашем арсенале. В этих словах могло быть больше правды, чем он сам понимал. Давид знал, что если технология появилась, ее развитие невозможно контролировать. Танки становились больше. Ружья стреляли чаще, бомбы наносили больше урон. В ночь подлого налета на ос -Альто Демон стал оружием в руках Николая. Может, нет ничего удивительного, что он решил использовать это оружие снова. Но одно дело отправить вражеского пилота домой со страшной байкой для запугивания фьерданцев, и совсем другое — командовать солдатами, утратившими доверие к своему королю. Николаю оставалось лишь надеяться, что тем солдатам, которые попытаются рассказать историю об этой ночи, не поверят. а те, кто останется на службе, смогут снова начать ему доверять. Джаспер и Уайрон ждали баклан в скалах. Все в грязи, но внешне невредимые. Сулийцев нигде не было видно, но Николай подозревал, что они рядом, наблюдают. Когда Кас стал готовиться к высадке на скалы, Николай и Зоя подошли вместе с ним к хлопающим от ветра дверям трюма. Николай отдал ему металлическую коробку. «Для призрака», — сказал он. Кас взял ее, тут же сунув подмышку. «Дьявольское устройство для защиты от других твоих дьявольских устройств. У меня дар к наведению порядка и пылкая любовь к хаосу». Каз поднял бровь. «У человека с монстром внутри». «Я вижу, как крутятся колесики в вашей голове, мистер Брекер, решая, как вы можете использовать такую информацию». «Я бы попросил, как аферист афериста, чтобы вы держали ее при себе». «Я считаю секреты самым выгодным вложением». «Чем дольше их хранишь, тем они ценнее». «Мы могли бы вышвырнуть его из дирижабля прямо сейчас», — предложила Зоя. «Могли бы, но не станем». «Почему это?» «Потому что у мистера Брекера самая лучшая страховка из всех». Он доказал, что может быть полезен. — Кстати, о секретах! — сказал Каз, хватаясь за трос. — До меня дошли слухи из керчизских колоний. Некий монарх с супругой больше не в ссылке. — Почему приказу? — спросил Николай, чувствуя, охватившее его напряжение. — По требованию Ярла Брума и Фьерденского правительства. — Вечная проблема, когда сохраняешь жизнь врагам. — Они мои родители. «Это аргумент!» Кас покрепче сжал свою трость и кивнул корабельщику, готовый к спуску. «Маленький совет от одного ублюдка другому. Иногда лучше позволить своему демону уйти в прошлое». Трос пошел вниз, и Каз исчез. Николай собирался немного поспать, но вместо этого внезапно оказался в темном грузовом отсеке. Он улегся на холодный пол рядом с одним из поддонов с краденным титанием. надежно закрепленным с помощью тросов и брезента. Здесь было тихо и пусто. Единственным звуком был тяжелый гул двигателей дирижабля. Ему почти удалось убаюкать Николая. В какой-то момент он услышал, как в соседнем посадочном отсеке садился флайер. Он знал, что это гонец, с которым они должны были встретиться над истинным морем. Он услышал громкие голоса, топот бегущих ног. Новости не могли быть хорошими. Еще один город бомбили. Фьерденцы уже на марше. Ему захотелось снова оказаться на Керчийской базе, Спешит, чтобы не поймали, слушать рев бури. Лучше уж это, чем столкнуться с реальностью войны, которую он так старался предотвратить. Баклан полетит прямо в Лазлайон, где была надежда, что Надя и ее команда фабрикаторов смогут использовать их скудные запасы краденого титания. чтобы дать равки преимущество в грядущих сражениях. Что же до волка-волн, его прекрасный покоритель Морей простоит в одной из гаваней Кеттердама еще два дня, чтобы назойливые члены торгового совета успели его как следует осмотреть. Привет встретит их в качестве штурмхонда, одетый в роскошный лазоревый камзол, который Николай уже отослал на корабль. С ним нелегко было расстаться. В этом Комзоле было открытое море, мечты о другой жизни, которую он мог бы вести. «А ты бы мог это сделать?» — спросила как-то Зоя. «Отказаться от трона». Он так долго и тяжело за него сражался, но какой-то тихий внутренний голос все равно твердил. «Да». Как и демон, он жаждал свободы. и все же понимал, что не может бросить Равку на произвол судьбы, как это сделал его отец, забывший о долге в угоду желаниям. Пусть его бестолковая, выматывающая душу страна требовала многого, карала любящих ее людей за преданность, он все равно не смог бы отвернуться от своего народа. Николай слышал, как открылась дверь и повеяла запахом полевых цветов. «Прячешься?» — спросила Зоя, закрывая за собой дверь. Я в засаде. Это намного более содержательно. Он похлопал по полу рядом с собой. Присоединишься? Он ожидал, что она закатит глаза и скажет ему поднимать свою задницу. Вместо этого она легла рядом, почти коснувшись его плечом. «Святые вседержатели», — подумал Николай. «Я лежу рядом с Зоей заленской где «Где-то князь Крыгин роняет слезы в суп». Они уставились на темный потолок грузового отсека, в пустоту. «Ты спал?» — спросила она. «Конечно нет. Когда-нибудь война закончится, и мы с тобой отлично вместе выспимся». «Ты так себе представляешь соблазнение?» «Нынче?» «Да». «Признаюсь честно, твое предложение невероятно привлекательно». «Я слышал, прибыл гонец», — сказал он. «Война?» «Война». Наши разведчики доложили о новой мобилизации фьердонских войск. Мы знаем, куда они направятся. Ждем сообщения от разведки. Она глубоко вздохнула. Мне нравится, как здесь пахнет. Опилками, маслом. Я и не знал, что ты поклонница верфей. Возможно, любой запах становится хорош после Кеттердама. Он видел ее профиль в тусклом свете. Титания недостаточно, да? «Да», — признал он. «Возможно, Давид и нашел бы решение проблемы, но...» «Надя, Леони и их команда наверняка смогут сурдить что-то из этого количества». «Уайлон внес кое-какие изменения в чертежи системы диагностики. Это может помочь. У него талант к разрушению». «Возможно, если Фьерденс увидит малые ракеты, им достаточно будет угрозы чего-то большего». «Нет, если не остановить Брума». Николай со своими инженерами пытался соединить детали, орудий и планов, переданные Ниной через Зрингсу, со сведениями от шпионов Тамары, но все еще не был уверен, с чем им придется столкнуться. «Нина считает, что принц Рассмус может выступить против этого разжигателя войны», сказала Зоя. «Я хотела вернуть ее домой, но, возможно, среди фьерденцев ей безопаснее». «Прошу прощения». Знаю-знаю, сама не могу поверить, что говорю такое. Милость принца — ненадежная страховка. Ты тоже когда-то был принцем? Да, но это же я. Скажи мне кое-что, на Назеленская. Когда Фьерда получит свою марионетку на троне? Допустим, они оставят нас обоих в живых. Как думаешь, сможешь ты контролировать Вадика Демидова? Для начала нам нужно проиграть, Николай. Он уставился на собеседницу. Звучит подозрительно обнадеживающе. Что ты сделала с моим генералом-скептиком? Все не так безнадежно. В романах полно историй про всякий сброд, которому выпали невероятные шансы. Так ты читаешь романы? Когда есть время? Значит, нет. Читаю, когда не могу уснуть. Значит, постоянно. «Если у Фьерденцев будет свидетельство от моей матери, тогда всему придет конец». Зоя не ответила, и он понял, что она тщательно взвешивает свои слова. «Неужели она сможет предать тебя?» Ему не хотелось так думать, но позволить себе притворство он не мог. «Я выслал ее из ее же страны и лишил короны. Она может заявить, что я предал ее первым». Я не разговаривала с собственной матерью с тех пор, как мне исполнилось девять. Когда она пыталась отдать Зою замуж за знатного старика с туго набитым кошельком. Всегда разумно начать отдаляться заранее. Самое ужасное, я по ней не скучала. И не скучаю. Наверное, я скучаю потому, чего никогда не имела. Николаю было знакомо это чувство. Желание иметь отца, которому можно довериться. Старшего брата, который стал бы его товарищем, а не соперником. Настоящую семью. Я бы хотел, чтобы мои родители были другими, но они ничем мне не обязаны. Если моя мать решит опровергнуть законность моего происхождения, я не стану ее винить. Но все равно это будет чертовски больно. Зоя приподнялась на локтях. Все это будет неважно, если мы победим. По-настоящему победим. Равка любит победы больше, чем королевскую кровь. А у Равки давненько не было повода что-то отпраздновать. «Поэтому Дарклинг расширил каньон, да?» — предположил Николай. «Он искал оружие, которое не оставит сомнений в рывкианской мощи. Он знал, что если подарить людям победу, его в конце концов полюбят». Что твои греши сказали о том, что случилось на базе? О твоем демоне? Она вздохнула и снова опустилась на пол. Они потрясены. Адрика лишил руки именно ничего и Дарклинга. При виде этого создания ему тяжело не вспоминать о тех ужасных днях. Я помню, как ли пытался исцелить его, и вся эта кровь. По палубе корабля, на котором мы сбежали, разлилось целое море его крови. Адрик уйдет? Не думаю, что он решит дезертировать, но за остальных не поручусь. Некоторым тайнам лучше оставаться тайнами. Думаешь? Он повернул голову, пытаясь разглядеть в темноте изгиб ее бровей, темные локоны. Она выглядела такой же, как всегда. Невозможно прекрасная Зоя. Почему ты не говорила мне, что ты сулейка? — Думаю, ты и сам догадываешься, Николай. — Ты правда считаешь, что это что ты изменило бы в моем отношении к тебе? — Нет, не в твоем. — Но спроси себя, стали бы генералы первой армии относиться ко мне с таким же уважением, зная они, что я сулика? Если бы не стали, не были бы моими генералами. — Ты полагаешь, что все так просто? Что с ними было бы так легко разобраться? Она покачала головой. К тебе не испытывают ненависти. Тебя жалеют. Как ты выучилась читать в сулейских повозках? Тяжело было расти в такой нищете. Они хихикают над темными волосами на твоих руках или заявляют, что ты совсем как ровкианка, считая, что сделали комплимент. Они не дают тебе повода выступить против них. Зоя прикрыла глаза. Я не выделялась, потому что быть Зое на заленской безопаснее, чем быть Зоей Набри. Полагаю, мне казалось, что это меня убережет. Теперь я в этом не так уверена. Та женщина на скалах назвала меня дочерью. Это слово... Я и не знала, насколько хочу его услышать. Нет, я не жалею, что отвернулась от родителей, но трудно бывает не гадать о том, что бы случилось, если бы отец заступился за меня. Если бы мы стали жить с его народом. Если бы существовало другое место, кроме малого дворца, куда я могла бы вернуться. — Другой человек, кроме Дарклинга, который заставил бы меня почувствовать свою силу и талант. — Еще не поздно, Зоя. Там на скалах они выбрали помощь из-за тебя, а не из-за меня или Брекера. Зоин смех был резким. — Но ведь они меня совсем не знают, разве нет? — Я бы тоже выбрал тебя. Слова вырвались прежде, чем он успел их обдумать, и вернуть их было невозможно. Между ними повисло молчание. «Может быть, пол треснет, и я провалюсь прямиком в ад с надеждой», — подумал он. «Своим генералом?» Голос осторожный. Она предлагала ему спасательный круг, возможность вернуться в знакомые воды привычных отношений. «Ты ведь отличный генерал. Лучшего предводителя не найти. Ты бываешь колючий, но именно это Равке и нужно». «Так много легких ответов!» Вместо этого он произнес своей королевой. Разглядеть выражение ее лица не удалось. Была ли она рада, смущена, зла? Каждая клеточка его тела молила перевести все в шутку, позволить им обоим избежать опасности этого момента. Но он не стал. Он все же был корсаром и сейчас зашел слишком далеко. «Потому что я надежный солдат», — уточнила она, но без особой уверенности в голосе. В нем звучали нотки напряженной неуверенности, как у человека, готового и к дружеской шутке, и к удару. «Потому что я знаю все твои секреты». «Я действительно иногда доверяю тебе больше, чем себе. А о себе я очень высокого мнения». Разве не говорила она сама, что никому другому не доверила бы прикрывать ее спину в бою? «Но ведь это не вся правда. Ты, жалкий кусок труса!» «Ну и к демону все. Они вообще скоро могут умереть. Темнота, окружавшая их со всех сторон гул двигателей, дарили ощущение безопасности. «Я бы выбрал тебя своей королевой, потому что хочу тебя. Все время хочу тебя». Она перекатилась на бок, положив голову на согнутую руку. Короткое движение, и вот он чувствует ее дыхание на своих губах. Сердце его пустилось скачь. — Как твой генерал? Должна предупредить, что это был бы ужасный выбор. Он тоже повернулся на бок. Теперь они смотрели друг на друга. — Как твой король должен сказать, что никому не удастся меня переубедить? — Никакая сила не сможет погасить мое желание. Николаю казалось, что он пьян. Может, с высвобождением демона что-то высвободилось и у него в голове? Она, наверное, посмеется над ним. Или от души врежет и заявит, что у него нет такого права. Но остановиться он уже не мог. «Я бы надел на тебя корону, если б мог», — сказал он. «Показал бы тебе мир с палубы корабля. Я бы выбрал тебя, Зоя. Генералом, другом и невестой». Подарил бы сапфир размером с желудь. Он сунул руку в карман, а взамен попросил бы лишь, чтобы ты вплела в волос эту проклятую ленту в день свадьбы. Она протянула руку, и пальцы ее зависли над лежащей в его ладони синей бархатной лентой. И тут же отдернула ее, баюкая пальцы, словно их обожгло пламя. — Ты женишься на сестре королевы Табан, которая выжилает корону, — сказала она. или на богатой Керчике, а может, на фьерданке из королевской семьи. У вас будут наследники и будущее. Я не та королева, что нужна Равке. Но что, если ты та королева, что нужна мне?» Она закрыла глаза. «Тетушка рассказывала мне одну историю много лет назад. Я не помню ее всю, но помню, как она описывала главного героя. У него было золотое сердце. Мне так нравились эти слова. Я заставляла ее повторять их снова и снова. Ребенком я была уверена, что и у меня золотое сердце, и что оно будет освещать все, чего коснется, а я буду всеми любима, как герой этой истории. Она села, подтянув к себе колени и обняв их руками, словно пыталась сделать укрытие из своего тела. Ему хотелось опрокинуть ее обратно на пол, прижаться своими губами к ее. Ему хотелось снова встретиться с ней взглядом и увидеть в нем возможность. Но я не такая. Внутри у меня шипы и туман, как в терновом лесу. Она поднялась и отряхнула свой кафтан. Мне не суждено стать невестой. Я рождена, чтобы быть оружием. Николай заставил себя улыбнуться. Он же не сделал ей настоящего предложения. Они оба знали, что это невозможно. и все же ее отказ ранил так же сильно, как если бы он встал на одно колено и просил ее руки, как ослепленный любовью глупец. Было больно. Святые, как же было больно! — Что ж, — сказал он бодро, приподнявшись на локтях и посмотрев на нее со всей ироничностью, которую смог изобразить, — оружие тоже неплохо иметь под рукой. Оно полезнее, чем невеста, и вряд ли начнет в печали слоняться по дворцу. Но если ты не встанешь рядом со мной у руля Райвки, что ждет нас в будущем, мой генерал?» Зоя открыла дверь грузового отсека. Свет хлынул в отсек, озарив ее лицо, когда она повернулась к нему. «Я буду сражаться рядом с тобой, как твой генерал и друг. Пусть я во многом ошибалась, но одно знаю точно. Равки нужен именно такой король.